Чудовище атаковало стремительно и безудержно, как бродячий кот воробьиную стаю. Ксана толком ничего не успела понять. Ведьмак вдруг прямо из положения сидя щучкой нырнул через костер, в кувырке сгробастал ее за лямку полукомбеза и отшвырнул в сторону. А в следующий момент со склона оврага прямо в костер рухнуло нечто приземистое, квадратное, с гнутыми трубами поверх корпуса. Сразу же стал слышен шум двигателя хотя несколько секунд назад вечернюю тишину не нарушало ничто. Взвыла трансмиссия, чудовище разворачивалось прямо в костре. Ксана проворно отползла в сторону кустов и затаилась. А Геральт не иначе спятил. Вместо того, чтобы пробираться к своему шмотнику-самобранке, в котором наверняка нашлась бы управа на ночного гостя, кое-как встал из портера и прыгнул... Ксане хотелось сказать, навстречу смерти. В общем, ведьмак прыгнул на чудовище, прямо под редкий решетчатый каркас из гнутых труб. Что-то противно скрижетнуло, потом послышались приглушенные ругательства Геральта и сердитые цокающие удары. Не иначе ведьмак пинал чудовище подкованным гномьим ботинком. Колесный монстр судорожно ворочался во враге, словно в узеньком переулке, пытался развернуться, наверное, А потом жутковатое Родео разом прекратилось. Какая-то продолговатая железка, вышибленная могучей стопой Геральта, кувыркаясь, полетела в сторону, чудовище всхрапнуло двигателем и застыло у костра равномерно фырча. Стало нестерпимо тихо. «Выходи», — сказал Геральт, поднимаясь и утирая лоб, «и приготовь йод». Поцарапался я, елы-палы. Чудовище на поверку оказалось небольшим спортивным автомобильчиком багги с минимумом элементов кузова, рама подвеска, колеса, двигатель, до да докожанное сиденья Этакий оживший механический скелет. А Ксана боязливо выглянула из-за кустов. Он того не задавит? Уже нет. Я управляющий блок выкорчевал. Подберешь его, кстати, потом, пригодится. Ксана Все еще с опаской приблизилась, зайдя автомобильчику сбоку, а то неравен час газонет. Хотя что-то подсказывало ей. Словам Геральта можно верить на все 400%. Если сказал, что опасность миновала, значит так оно и есть. Минут пять ушло на врачевание ран Геральта. Заодно Оксана решила сделать ежевечерний укол, но ведьмак жестом остановил ее. Погоди, сменим, пожалуй, препарат. Надо двигательные функции восстанавливать, массу потом нагоним. Ведьмак добыл из рюкзака аптечку и выдал Ксане новую упаковку ампул. Жидкость внутри стеклянных баллончиков была ядовито желтой и почти непрозрачной. Привычно зарядив пистолет-инъектор, Ксана впрыснула дозу Геральту в шею. Ведьмак слабо дернулся и поморщился. Активной зараза выдохнул он, сжется. Подвигав головой и шеей, ведьмак встал, приблизился к автомобильчику, перегнулся через боковую трубу и заглушил двигатель. Стало еще тише. — Ловко ты с этим чудищем справился! — искренне сообщила Ксана. Геральт фыркнул. — Да какое это чудище? — Так, балбес с автопилотом. — Вот в ума не как-то… Ведьмак умолк на полуслове По глазам его Ксана поняла, что на хозяина. Вновь нахлынули воспоминания. Контрольное задание генералу выпало сдавать в Умане. Палец, головастик и шустряк отбыли накануне куда-то в Большую Москву, повел их пожилой ведьмак по имени Шараф. Генерала, как рожденного в Большом Киеве, решили ориентировать на родной город. Весемир сказал, что дома, мол, и стены помогают. Генерал не возражал. Во время предыдущих визитов Киев его просто очаровал. Чего не скажешь о Москве. Москва казалась холодной и равнодушной. Киев же был зелен, приветлив и радостен, как пьясное летнее утро. Особенно генералу приглянулся центр Большого Киева. Крещатик, Бессарабка, улочки, бульвары, фонтаны, улыбчивые гномы из обслуги метро, деловитые вирги в малиновых пиджаках с золотыми значками оболонь на лацканах. С генералом отправился Виссимир. Решил почему-то тряхнуть стариной. Первым делом генералу выдали ружье и боеприпасы, настоящую ведьмачью помповуху, медицинский комплект в кожаном кейсе содержимое генерал знал на память и прекрасно умел комплектом пользоваться, неприкосновенный запас продуктов и еще некоторое количество необходимых мелочей, как то всепогодные спички, фонарик, чистые носки, моток капронового шнура, коробочка с зубочистками, солнечные очки, блокнот с вечно сонной авторучкой, и, конечно же, ведьмачий ноутбук с радиомодемом и встроенным телефоном-мобильником. Все ведьмачье знание, хранящееся в сети, в любой момент могло востребоваться обладателем такого ноутбука.